Воителя, мстителя, очистившегося от скверных предрассудков, стоящего по ту сторону добра и зла, воплощение карающей тесницы масонского движения. По мере движения снизу вверх все явственнее фартуки и каменщические перчатки меняются на одежды крестоносцев, тамплиеров, с их порывом завоевывать и покорять. Рыцари оттесняют каменщиков, на задний план. Конечно, обе категории, строителей и кастовых воинов исторически взаимосвязаны. Строить и защищать, разрушать и захватывать, отвоевывать и восстанавливать, на этих волнах шла история человечества, чередовались подъемы и спады цивилизаций. И на первый план выходили то одни, то другие, чтобы трудиться, созидать, Нужно было обеспечить охрану от набегов. А чтобы охранять, следовало оградиться крепостными стенами, форпостами, замками. Внутри строительных общин вместе с тем складывались не только внутрицеховые традиции. Создавался свой фольклор и этика поведения, свои легенды и мифы, иными словами, свой моральный климат». Гордясь древностью профессии, знаниями, которые позволяли возводить до сих пор удивляющие своей красотой шедевры вроде Парфенона или Пальмиры, пирамид и Луксорского дворца, статуй фараонов и сфинксов, ритуальных храмов и военных сооружений, монастырей и замков, каменщики стремились в то же время сохранить секреты мастерства в тайне, уберечь от нескромных глаз». А поскольку, оканчивая работу в одном месте, они переходили в другие места, нередко иные страны, то со временем у них вырабатывались и свои условности, чтобы отличать своих от посторонних, не допускать чужих. Характерно, что среди старинных правил, которыми они руководствовались в Великобритании, один из старейших манускриптов «Редиус» от 1390 года написан стихами. Уже тогда имела хождение легенда об архитекторе Соломонова храма, убитом жадными подмастерьями. История о том, как царь Соломон решил после его смерти создать подобного рода и на сходных принципах основанную организацию, на которой зиждился бы символический всемирный Соломонов храм. А его символика – золотая змея, выползшая из Иерусалима, могла бы через тысячелетия опоясать земной шар и вползти в столицу его царства с другой стороны, уцепившись в собственный хвост. Тем самым дело, завещанное Соломоном, было бы завершено. В легенде масштабной и амбициозной было заключено зерно идеи перехода от профессиональной организации каменщиков-масонов к всемирной организации единомышленников, считающихся каменщиками чисто номинально. С 1550 года известно было и тайное слово «мастера», упоминающееся в легендах об Адонираме. Его называли по-разному. «Махабин», «Махабуон», «Матпчин», «Макбенак» Макбинак. производные от фразы на иврите, сказанной якобы при нахождении трупа архитектора храма Яхве. «Плоть отделяется от кости». В позднейших интерпретациях она означала необходимость для посвященных мастера отделить все суетное и бренное от вечного служения братству и его делу. Удивляет быстрота, с которой места в ложах каменщиков перешли от профессионалов строительства к лицам других городских сословий, в том числе знатным и даже королевской крови. Кто и насколько сознательно формировал Таким образом, новые масонские ложи остаются под вопросом. Но, несомненно, такие люди понимали, какие выгоды дает, как отмечал Найт, потенциал секретного общества, рассекающего классовое деление так, чтобы охватывать аристократов, землевладельцев, лиц разных профессий и растущего среднего класса. Это было братство, которое давало Его теневым контролерам такие нити, которые позволяли манипулировать событиями, подобно кукольникам из-за сцены, замечает Найт. Характерно, что и Джелли,